Глава 6 Поле битвы. Операция «Багратион» развернулась на территории Белоруссии, Литвы, частично Латвии и восточных районах Польши. Район боевых действий с севера ограничивался городами Невель, Доугавпилс и южным берегом Рижского залива. С востока его ограничивала линия Невель-Смоленск-Гомель, с юга Гомель-Мозырь-Ковель-Юзефов на реке Висла, с запада Тукумс, Шауляй, восточная граница Восточной Пруссии, река Висла на участке от Варшавы до Юзефула. Протяженность этого района с севера на юг составляет 550, а с востока на запад свыше 600 км, то есть площадь его равняется более чем 330 тысячам квадратных километрах. Вся эта территория представляет собой обширную равнину, третья часть которой покрыта лесом. Местность изрезана несколькими крупными и множеством небольших рек, изобилует озерами и большим количеством болот. С востока на юго-запад, от Орши через Минск и Барановичек к Гродно, проходит Белорусская гряда, составляющая продолжение Московско-Смоленской возвышенности. Эта гряда является водоразделом рек Западно-Двинского и Припятского бассейнов. Течением рек Белорусская гряда разбивается на Оршинскую, Минскую и Ашмянскую возвышенности, горы Катарсы и высоты Несвижские, Новогрудские, Волковызские и Гродненские. Белорусская гряда по абсолютным высотам не превышает 200-300 метров и как по свойствам грунта, так и по развитости путей сообщения и густоте населенности не затрудняет боевых действий всех родов войск. К югу от Белорусской гряды значительная часть района занята обширной Полесской низменностью, а к северу – Полоцкой, Десненской и Нарочской низменностями, с многочисленными озерами в районе Полоцка и южнее Дуга-Впёсе. Низменности, особенно Полесская, значительно затрудняли действия войск, ограничивали действия войск и лесисто-болотистые долины рек, В частности, долина реки Березина, имея протяжение до 300 км, была удобна для боевых действий лишь в районе Борисова, Бережно и Бобруйска. На территории Белоруссии много естественных преград в виде меридионально текущих рек – Днепр, друть Березина, Свислочь, Птич, Щара и Неман на участке Каунас, Гродно, и рек широтного направления – Западная Двина и Припять. Серьезное препятствие для действий войск первого Прибалтийского фронта представляла река Западная Двина. Ширина ее на участке Витебск-Двинск достигает 100-350 метров, а глубина 2-4 метра. Реку Березина форсировали в итоге войска всех четырех фронтов. Ширина ее в Верховьях 20-40 метров, между Борисовым и Бобруйском 50-120 метров, в Низовьях 100-120 метров. Ширина Немана на участке Каунас-Гродно колеблется от 75 до 300 метров. На последнем этапе операции войска первого Белорусского фронта форсировали Западный Бук, ширина до 50 метров, а в ряде мест Вислу, ширина от 600 до 1000 метров. Западные берега рек, кроме Немана, как правило выше восточных, что способствовало организации обороны противника. Территория Беларуси обладает большим количеством железных и грунтовых дорог. Пять основных магистралей проходят в широтном направлении. Важнейшая из них – двухпутная магистраль Смоленск-Минск-Барановичи-Брест. На участке до Минска являлась осью боевых действий всех четырех фронтов. Из ракадных железных дорог надо отметить дорогу Нивель-Витебск-Орша-Могилев-Калинковичи в ближайшем тылу противника и дороги Доугавпилс-Вильнюс-Лида-Барановичи-Лунинец-Сарны и Шууляй-Вильнюс-Гродно-Белосток-Брест-Ковель в его оперативном тылу. Наиболее важное значение в ходе операции имела автомагистраль Москва-Смоленск-Орша-Минск, а также грунтовые дороги Могилев-Минск и Бобруйск-Минск. Очень развитая сеть дорог в районе Минска облегчала маневр войск. К западу от Минска проходят удобные радиальные дороги на Вильнюс, Гродно, Белосток и Брест. В заключение характеристики района боевых действий целесообразно вкратце обрисовать основные операционные направления, по которым могли развиваться наступления Красной Армии в направлении с востока на запад в Белоруссии. Прежде всего это Бешенковичи-Свянцянское направление. Большое количество озер в пределах этой полосы, лесисто-болотистые районы верховья рек Березина и Дисна, облегчали немцам ведение оборонительных боев. Здесь наступающие должны были после прорыва обороны форсировать западную двину и наступать в полосе между западной двиной и Нарочской низменностью в общем направлении на Свинтяны. Далее следует охарактеризовать направления параллельной автостраде Москва-Минск. Таковых имелось три. А. Евгетипск, Лепель, Порофьяново. Б. Орша, Борисов. И далее на Лагойск, Радошковичи, Молодечно или от Борисова далее на Минск. В. Мыгилёв, Берёзина, Минск, Дзержинск. Эти три направления выводили наступающие с востока на запад войска в район Минска и далее через Барановичи к Белостоку и Бресту, то есть непосредственно к государственной границе 41. -го. Характеризуя направление Витебск-Лепель-Парафьянова, следует прежде всего отметить, что полоса местности на этом направлении южнее реки Западная Двина ограничивает действия крупных бронетанковых и механизированных соединений. Однако одновременно этот район вполне доступен для действий общевойсковых соединений. Среднелесистая местность благоприятствует действиям пехоты и обеспечивает укрытие войск от авиации противника. Правое крыло наступающих на этом направлении войск будет прикрыто рекой Западная Двина, озерным районом Ула-Ушачи. На этом направлении могло быть развернуто до полутора-двух армий по 9-12 стрелковых дивизий каждая, исходя из фронта наступления армии в 40-50 километров. Основной магистралью, вдоль которой возможно наступление, являлось шоссе Витебск-Бешенковичи-Лепель. Вспомогательным направлением являлась улучшенная дорога богушовская сенно чашники Пропускная способность этой дороги позволяла по нормативам базировать на нее не более двух стрелковых корпусов. Однако с выходом в районе Лепеля снабжение наступающих на этом направлении войск может быть облегчено перенесением станции снабжения на железную дорогу Витебск-Полоцк, станции Оболь-Сиротино и осуществятся затем по шоссе сиротина улла лепель Направление Витебск-Лепель-Парафьянова не имеет важных политико-экономических центров или стратегически важных узлов дорог. Из наиболее важных населенных пунктов, лежащих на скрещении шоссейных дорог и являющихся поэтому тактически важными, следует отметить Бешенковичи-Чашники-Лепель-Бегомоль. Направление Орша-Борисов-Минск является центральным операционным направлением не выводит наступающие армии к важнейшим промышленным районам Западной Белоруссии, овладение которыми дает возможность развертывать дальнейшие операции против Восточной Пруссии. Если считать, что направление по фронту будет определяться в 50-70 километров, то его емкость будет равна двум-трем армиям, которым придется действовать севернее шоссе Москва-Минск, вдоль шоссе и южнее его. Наиболее выгодным направлением будет являться направление Орша, Бобр, Борисов, Смолевичи, имеющее лучшее шоссе и двухколейную железную дорогу. Помимо пехоты, здесь могут действовать танковые и механизированные войска. Препятствием для них будут реки Друть, Бобр, Нача и Березина. Других серьезных естественных препятствий на пути наступающих не имелось за исключением болотистой местности в районе Борисова, главным образом на западном берегу реки Березина. С выходом наступающих войск к реке Березина они будут вынуждены разделиться. Часть войск свернет, очевидно, на Борисов, другая – на Чернявку, в обход болотистого участка на западном берегу реки Березина в районе Борисов-Смолевича-Чернявка. По сравнению с центральным направлением Орша-Борисов-Минск, Направление Могилев-Березина-Минск-Дзержинск является очевидно вспомогательным. Оно включает в себя шоссе Могилев-Минск и несколько сравнительно крупных населенных пунктов, таких как Белыничи, Березина, Червень, Смеловичи, Дзержинск. Направление можно разделить на два участка – восточный между рекой Березина и Могилев, и западный от реки Березина до Дзержинска – Если на центральном направлении местность, расположенная на восточном берегу реки Березина, не будет являться большим препятствием для действий всех родов войск, то на участке между Белыниче и Березина восточный берег реки является для танковых и механизированных соединений довольно труднопреодолимым, так как направление последовательно пересекает ряд рек, текущих с севера на юг, река Друдь, ее притоки Бабич и Ослик, притоки реки Березина и остальные заболоченные районы, болота, находящиеся между Белыниче и Березино и другие. Эти водные преграды, хотя и не могут служить серьезными оборонительными рубежами, но при отсутствии дорог, идущих на запад, могут задержать наступающие войска. Одно шоссе позволит действовать здесь максимально одной армии. Что касается участка западней реки Березина, то он аналогичен восточному, с той лишь разницей, что он имеет больше дорог, проселочных, и населенных пунктов, вокруг которых может возникнуть борьба. Облегчающим условием для войск явится здесь то, что большинство дорог на этом участке идет в сторону города Минск и таким образом как бы направляет войска с юго-востока к этому важнейшему железнодорожному узлу и промышленному центру Белоруссии. Часть дорог идет непосредственно в направлении на Дзержинск. Такие дороги, как 1-я, Смеловичи, Дзержинск. 2 Пуховичи, Узда, Дзержинск. Могут быть использованы для обходного движения войск на случай, если придется действовать в обход города Минск с юга. Для этой цели также могут быть использованы и дороги, находящиеся между указанными. Действия всех родов войск особых препятствий на этом участке не встретят. Значительное количество дорог, реки, текущие с северо-запада на юго-восток, параллельно движению войск, дадут возможность подвижным соединениям при отсутствии укрепленных позиций противника быстро выйти в район города Минск. Если на восточном участке может действовать одна армия или несколько более, то на западном участке могут быть развернуты одна-две армии, которые смогут, начиная от реки Березина, вести наступление всем фронтом, до рубежа Дзержинск-Могильно, включительно. Основным препятствием для войск на направлении Могилев-Минск следует считать реку Березина, через которую на этом направлении имеется переправа только в районе Березина. Наконец, на левом фланге советских войск следует отметить Бобруйское направление, разделяющееся впоследствии на два – Бобруйско-Минское и Бобруйско-Слудское. Здесь наступающим предстояло двигаться в полосе, изрезанной большим количеством рек, протекающим в лесисто-болотистых низменностях, форсировать реки Днепр, Березину, Свислочь, Птичь. На Слуцком направлении предстояло наступление по северной части Полесской низменности, сильно ограничивавшей с юга действия войск, особенно подвижных.